Раздел 4. Жизненные уроки и божественный план. Вы можете обратить себе во благо любой трудный урок. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Какие твои качества мешают тебе в жизни? Из-за чего все складывается не так, как хотелось бы? Каждый твой камень преткновения связан с жизненным уроком. Он формируется на основании опыта прошлых воплощений, записанного в хрониках Акаши. Для каждого воплощения формируется один главный жизненный урок. Он дается на всю жизнь и будет длиться до конца воплощения. Он свой у каждого человека. Урок – это не наказание. Ты сам выбрал его перед воплощением. Этот выбор сделал твой дух. Урок призван вернуть тебя к любви и свету Бога. Урок показывает, в чем ты отступаешь от божественного совершенства. Пройдя урок, ты устранишь преграду, отделяющую тебя от Бога, и начнешь сиять ярче. Упражнение. Опыт самоанализа. Ваш жизненный урок. Мысленно или в письменном виде перечислите все то, что вы считаете своими слабыми местами. Из-за чего вы чаще всего терпите неудачи, что вызывает ваши переживания, что вам хотелось бы изменить в самом себе. Вполне возможно, что у вас получится немаленький перечень. Выберите из него то, что проявляется чаще всего в вашей повседневной жизни. Может быть, у вас складывается впечатление, что в вашей жизни как специально возникают именно те ситуации, которых вам хотелось бы избежать, и в этих ситуациях проявляются именно те качества, которые вы предпочли бы скрыть, но чем больше вы их пытаетесь скрыть, тем они заметнее. Например, вы хотите быть спокойным и уравновешенным но постоянно попадаете в ситуации, в которых выходите из себя. Если вы хотите быть свободным, самостоятельным и самодостаточным, неподверженным влиянием, но вам все время встречаются манипуляторы, которые подчиняют вас себе и лишают внутренней свободы, или вы стремитесь к самоуважению, чувству собственного достоинства, но ведете себя так, будто на фоне других людей не представляете никакой ценности. Это признаки жизненного урока. Жизненный урок – это не просто слабое место или недостаток. Это такое, мешающее вам жить качество, которое обстоятельства и другие люди будто сговорились все время усиливать и обострять. Вот перечень основных жизненных уроков. Научиться с любовью и уважением относиться к себе. Обрести внутреннюю опору. Стать самостоятельным и самодостаточным. Научиться состраданию и милосердию. Стать сбалансированным. Научиться жить в гармонии с собой и с миром. Перестать бояться перемен. Научиться смело идти навстречу новому. Научиться доверию и открытости. Начать строить доверительные отношения. Избавиться от иллюзий, стать честным, искренним, перестать бояться правды. Открыть свои таланты, реализовать творческое начало. Обрести спокойствие и умиротворенность. Научиться нести ответственность за свою жизнь. Попробуйте хотя бы приблизительно определить ваш основной жизненный урок. Имейте в виду, на каждое воплощение дается только один главный жизненный урок. Обычно он связан с тем, что вызывает у вас самые большие трудности. Могут быть и второстепенные уроки, но главный всегда проявляет себя заметнее. Затем подумайте о том, каким образом вы можете изменить свои привычные реакции. Например, вы можете поставить перед собой цель обрести спокойствие именно в тех ситуациях, которые провоцируют вас на неуравновешенность. Соединитесь со своим духом, и вы найдете силы и возможности для этого. Общих рецептов здесь нет, каждый путь индивидуален и вам надо найти его самостоятельно. Ключ в том, чтобы вспомнить, вы – часть божественного сознания, а значит, у вас есть достоинство, сила и власть над собой и своей жизнью. Когда вы проходили воплощение в старых энергиях планеты Земля, вы наработали множество слепых пятен, которые затемняют ваш свет и не дают ему проявить себя в полной мере. Ради устранения этих слепых пятен и нужны жизненные уроки. Как понять, какой жизненный урок актуален для вас в данном воплощении? Сами обстоятельства вашей жизни подсказывают вам это. Это то, на что вы особенно болезненно реагируете. Иногда на вашем пути встречаются люди, которые бьют прямо в слабое место». Это негативные катализаторы вашего пути к просветлению. Они причиняют вам немало боли, но все же не вините их, а лучше поблагодарите. В конечном итоге они делают благое дело, подталкивают вас на путь Духа, на путь очищения вашего света, на путь, где вы можете проявить свою божественность и свою силу в полной мере». Крайон. Упражнение. Опыт контакта с духом. Истина о вашем главном уроке. Сядьте в удобную позу, расслабьтесь, дышите медленно и спокойно. Попросите ваш шум на время отойти в сторону. Позвольте мыслям блуждать. Не концентрируйтесь ни на чем. Представьте, что вы как будто отходите в сторону Вместе с вашим неспокойным умом, чтобы освободить дорогу Духу, дать Ему проявить себя. Попросите, чтобы Дух показал вам истину о вашем главном жизненном уроке. Задайте вопрос, выразите намерение. «Дорогой Дух, покажи мне, в чем состоит мой главный жизненный урок на данное воплощение. Покажи то, что мне нужно об этом знать» понятной для меня форме. И снова рассейте ваше внимание, не концентрируйтесь на вопросе и поисках ответа. Интеллект не знает ответа, не пытайтесь найти его с помощью интеллектуальных усилий. Пусть ваши мысли блуждают, переключаются с одного образа на другой. Представьте море, небо, облака, летящую чайку, потом какой-то красивый цветок, Дерево, камень, снова облака. Не ждите ничего. Дайте поработать духу. Вы в стороне, вы только наблюдатель. Оставайтесь в таком состоянии столько, сколько сможете. Не надо ждать ответа. Не надо проверять, пришел он уже или нет. Сосредоточьтесь на расслаблении, на дыхании, на любых приятных вам образах но ни на чем не концентрируйтесь слишком сильно. Затем почувствуйте себя в своем теле, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и откройте глаза. Через некоторое время вы можете почувствовать, что к вам пришло какое-то новое понимание. Может, это будет мгновенное озарение, а может, у вас появятся мысли и чувства, требующие осмысления. Вы можете также дать возможность Духу выразить себя в письме. Возьмите бумагу, ручку и пишите, не задумываясь, первые приходящие к вам слова. Или вы можете просто рассказать себе о том, что вы сейчас думаете и чувствуете. Ищите свои способы, какими вы можете принять ответы Духа. Но помните, что для этого нужно отодвинуть в сторону интеллект. В любом случае, вы получите какую-то новую для себя информацию. Аффирмации. Я прощаю всех, кто указывал или указывает сейчас на мои несовершенства и слабые места. Я благодарю тех, кто стал негативным катализатором на моем пути к обретению божественного совершенства. Я благодарю трудности, которые в конечном итоге послужили мне во благо. Все мои жизненные уроки я планирую себе сам, и мне по силам пройти их. Я сам управляю своей жизнью. Я сам прокладываю свой путь, который ведет меня к свету. С каждым днем все больше света и любви входит в мою жизнь. Наилучшие решения всех моих проблем уже существуют. За руку с духом, Я прихожу к лучшим решениям кратчайшим путем. Все идет по плану, который я создал сам. Упражнение. Новое отношение к трудностям, как к уроку данному для вашей пользы. Вспомните свое прошлое, взгляните объективным взглядом на свое настоящее и честно ответьте себе на вопрос, какого типа реакций на трудности являются наиболее характерными для вас. Есть люди, которые всеми силами стараются убежать от проблем, спрятаться от них, не видеть их. Они делают вид, что проблем нет, стараются забыть о них и переключиться на что-то другое. Это происходит потому, что проблемы кажутся им чем-то нехорошим и неправильным, чего надо избегать. Но от избегания проблемы только накапливаются и усложняются. Не свойственна ли вам такая реакция? Есть люди, которые при встрече с трудностями впадают в уныние. они говорят: ну так я и знал вечно мне не везет ничего хорошего теперь точно не будет и так далее. Такая пессимистичная реакция свойственна людям, которые не верят в себя и они уже заранее рассматривают лишь наихудшие варианты развития событий. Не относитесь ли и вы к таким людям? Есть люди, которые при встрече с проблемами становятся борцами, применяют силу, идут на таран, оказывают психологическое давление на тех, в ком им видится причина проблем. Такие люди обычно винят во всем других, а не себя и не видит своей собственной роли в создании своих трудностей. Может быть, вы узнаете в этом типаже себя. И есть люди, их немного, которые видят в каждой трудности вызов для себя, возможность преодолеть себя, чему-то научиться, стать сильнее, открыть в себе новые качества и возможности. Они не убегают от проблем, так как знают, что проблемы и трудности – Естественный, пока продолжается жизнь, что это уроки, которые нужно встречать смело с открытым забралом. Они не нападают на других, так как знают, что для правильного прохождения урока нужно в первую очередь измениться самому и изменить свой взгляд на события. Они не впадают в уныние, так как верят в себя и знают, что все земные ситуации даны им во благо. Если вы относитесь к этой категории, вас можно поздравить. Постарайтесь всегда встречать именно с таким настроем каждую свою проблему и каждую трудность. Говорите себе, ого, вот так вызов для меня. Посмотрим, как я с этим справлюсь, насколько достойно выйду из этой ситуации. Когда вы выработаете представление о себе, как о достойном человеке, который может достойно справиться с любой проблемой, у вас появятся дополнительные силы, и вызовы жизни перестанут быть для вас драмами, а станут лишь поводом для самоуважения и ступенями к новым высотам Духа.